Бонусная глава. Стас допивал кофе, что-то читая в своем телефоне. Я, украдко улыбаясь и отчаянно пытаясь держать эту самую улыбку, вытащила из кармана домашнего платья тест на беременность и положила возле него. Мы в выходные куда-нибудь поедем или дома будем? Спросила, как ни в чем не бывало. Дачу поедем смотреть. Какую дачу? Что это? спросили одновременно и с удивлением. Я взирала на него, а он на тест. Не знаю, кто кого удивил больше. «Дин! Что, Дин? Папой скоро станешь во второй раз. Что за дача?» «Срок какой? Когда ты узнала?» «Обычная дача, чтобы отдыхать на свежем воздухе выходные. Не уходи, блядь, от темы!» Путаясь в ответах и вопросах, рыкнул Стас, при этом расплываясь в улыбке. «Семь недель. Не рад». Отпила из своей кружки чай, пытаясь сохранить невозмутимость. Совсем сдурела? Да я вахую от радости. Эй, кофе выли, тебе нельзя. Я прыснула от смеха, отставив в сторону кружку. Это чай. Что-то поторопился я с дачей. Надо дом смотреть. Нахрена? Чтобы воздух чистый, сосны там, еле Да и детям будет где разгуляться. И еле, блин. Едва не рассмеялась в голос, кого-то явно понесло. «Стас, угомонись, у тебя есть еще как минимум семь месяцев». Подошла к нему и тут же оказалась в его руках. «Я, возможно, сейчас скажу самую ванильную хуйню в своей жизни, но я пиздец, какой счастливый рядом с тобой». Провела руками по его плечам и, скользя вверх, зарылась пальцами в его волосы. «Франц, меня, конечно, с тобой угораздило». «Но я тоже тебя люблю». «Ну? Кто?» Нетерпеливо проговорил Стас в трубку, как только я приняла вызов выйти из кабинета врача. «Не скажу». «Принцесса, не заставляй меня просить. Я этого не люблю и не умею. Я скорее найду того докторишку, который делал тебе УЗИ, и вытрясу из него информацию». Закатив глаза, обреченно вздохнула. «Твои надежды на девочку не оправдались». «Мальчик? А есть еще какие-то варианты?» «А это точно? Может, неправильно посмотрели?» «Был бы рядом, уже опробовала бы новую сковороду на его голове». «Стас!» «Ну, мальчик так мальчик», — смиренно выдохнув, произнес Стас. «Я, в общем-то, не против. А что-то бы изменилось от твоего мнения?» «Принцесса, блин, ну есть у меня уже пацан. Я на девочку надеялся». «Стараться лучше надо было», – пробурчала в трубку, медленно переставляя ноги по ступенькам. «Еще пара месяцев, и я буду похожа на каракатицу, толстую, неповоротливую». «Намек понял. Через пару годиков еще постараемся». «Иди ты в жопу, Франц!» – постарается он. «Ага, три раза, блин. Фиг тебе, Станислав Львович. «Иди погуляй с сыном». «С каким? Номер один или номер два?» Ответил он, не отрываясь от ноутбука. «Франц! С Тимофеем! Рома уже сам ушуршал!» «К Волковым? К Лавровым! Сегодня у Софьи день рождения!» «Точно, забыл совсем. Они, кстати, и нас звали. Только вечером, когда малышня уже частично по кроватям разбретется. «Дин, ты скоро? А то мы уже тут протест подняли против бутылочки и папы. Стас гулял с Тимкой, пока я решала некоторые рабочие вопросы и периодически надоедал мне звонками. Осталось бухгалтером несколько вопросов закрыть, а то в понедельник в налоговую. «Принцесса, еще минут пятнадцать и начну орать на пару с Тимкой». «Ты словно первый раз замужем. Ромку вырастил. И с Тимкой справишься. Не капай мне на мозг. 30 минут, Стас. Тридцать. Потерпи. Я продам твою пельменную». — раздраженно зарычал Франц. «А, прямо испугалась, коленки трясутся. Наивный. Кондитерскую. Только попробуй, и я тебе голову откушу, как самка-богомола». «Я искренне надеялся, что ты будешь лидеть дома с ребенком хотя бы год». «Твои надежды не оправдались. Смирись». «Рома, Стас!» — рыкнула я, зайдя с Тимом в ванную. «Что?» раздалось попеременно из двух комнат. Раздались шаги, и эти два нарушителя порядка показались в дверном проеме. «Носки! На! Место!» — ткнула пальцем в творящийся хаос на полу. «Тима, смотри! Разбрасывать вещи, как делает папа и брат, нельзя! Совсем нельзя, а то мама сойдет с ума!» — обратилась к сыну, сидящему у меня на руках. «Нельзя!» — Проговорил, нахмурившись Тима, и погрозил пальчиком двума болтусам, собирающим свои носки. Умничка мой.